Глава пятая. Нейтральный мир Гранкад. Проснулся я полностью выспавшимся и бодрым, с четким пониманием цели и осознанием того, что мне предстоит сегодня ночью сделать. Кроме того, в моей голове был уже полностью сформирован план всех необходимых на текущий момент подготовительных мероприятий и этапов его реализации. Оказывается, это так мое сознание постаралось интерпретировать тот виртуальный посыл, который я на подсознательном уровне выдал себе, а Искатель совместно с Виртом оформили его в некий вещественно-материальный алгоритм дальнейшего плана действий. Ну а все остальное было результатом моего и их общего мозгового штурма Над поставленной задачей. Тем более, наступление часа Х и завершение составления ими алгоритма моих действий на сегодня было вполне достаточным для того, чтобы окончательно меня разбудить и привести в чувство. И что необычно, это прекрасно сработало, и у меня с ними это вполне сносно получилось. К тому же, Искатель отыскал в своем загашнике один любопытный механизм мобилизации сил организма посредством незначительного воздействия на нервные окончания в определенной последовательности и воспользовался им, чтобы наверняка привести меня в полностью боеспособное состояние. И сейчас, после этой небольшой энергетической встряски, Я чувствовал себя хорошо отдохнувшим. Никакой сонливости или заторможенности. Я был свеж, как огурчик. Энергия и сила бурлили во мне, чуть ли не выплескиваясь наружу. Пора действовать, понял я, приподнял голову и осмотрел помещение. Судя по той информации, что высветилось на виртуальном интерфейсе искателя, которая была извлечена изменты информационных полей моих друзей, все они сейчас очень крепко спали. Однако, более детально проверив отчеты и описание их текущего состояния, а также сопоставив их с теми умениями и возможностями, которые я мог наблюдать за время нашего совместного путешествия, понял, что о моем отсутствии станет известно почти сразу. И дойдут мои спутники до этого различными, присущими только им одним путями и способностями по контролю окружающего пространства. Поэтому нужно было что-то придумать, чтобы удержать их от глупостей, то есть сделать так, чтобы они ничего не заметили и остались в своих постелях. Ассоциация «постель», «сон», «усыпляющее плетение» Возникло у меня в голове практически мгновенно. Только я об этом подумал, как уже вытащил из нашей уже совместной с кластером и ментоинтерфейсом памяти подходящее плетение. Индивидуальный конструкт четвертого уровня свойство. Энергетическое воздействие на информационно-ментальное поле существа, погружающее объект воздействия в состояние сна. Длительность воздействия зависит от индивидуальных наборов параметров для каждого объекта и вложенного в конструкт объема энергии. И на интерфейс «Мне в сознание» была выведена схема этого плетения. То, что нужно, понял я. Подготовьте оптимальную гипнопрограмму для его изучения с минимальным временем и энергетическими затратами. Отдал я распоряжение Искателю и Вирту. А также рассчитайте время, которое мне потребуется для ее освоения и дальнейшего применения. Выполняем. И буквально через несколько секунд Искатель отчитался. Гипнопрограмма скомпонована индивидуально под особенности восприятия оператора и подготовлена к изучению. Время изучения в фоновом режиме 30 минут, Пять с применением всех ресурсов, доступных оператору. Понятно. Подумав пару мгновений, я согласился со вторым вариантом. Начать изучение с привлечением всех ресурсов. И тут же выпал из реальности.